Все длилось буквально пару минут, которые, тем не менее, тянулись, словно маленькая вечность. Сперва раздался истеричный визг демона, а затем злое громкое «Ах ты, тварь!» А затем все закончилось. Туман опал. Посреди комнаты с развороченной и разбитой мебелью стоял зименник, тяжело дыша. Со стороны коридора послышался топот множества шагов, но все было кончено. У ног лорда Подрагивая и корчась, валялась темная масса из ног и лап. Зацепил таки. недовольно с досадой проговорил Косиан и, нагнувшись, поднял кусок ткани, что до этого был покрывалом. Вытерев сперва клинок, лорд прижал тряпку к плечу. Самер, пусть его уберут в подвал, пока не сжигайте. Этот был не совсем таким, что я видел раньше. И принеси аптечку в малый зал. Слушаюсь, молодой лорд! «Миледи, позвольте вас проводить». Старик опять повернулся ко мне и с поклоном предложил следовать за ним. Но я и не думала двигаться, вопросительно глянув на Зименника. Мне совсем не хотелось куда-то от него уходить. Страх, пусть и не был больше таким сильным, никуда не делся. А рядом с ним мне было спокойнее. «Иди с Самиром, я буду через минуту». С мягкой улыбкой, которая вовсе не соответствовала происходящему, кивнул Косиан. Я все еще не видела, насколько серьезна его рана, но довольно плотная ткань почти тут же пропиталась темной кровью. Коридор неожиданно оказался заполнен людьми. В кирасах с обнаженным оружием они опускали взгляд, окружая нас. И я запоздало вспомнила, что помимо кафтана, так милостиво предложенного мне дворецким, на мне ничего нет. От этой мысли из горла вырвался тихий истеричный смешок. «Не беспокойтесь, леди. Вашей служанки уже разрешили выйти, и она скоро доставит сменную одежду. Идемте, не будем мешать страже работать». Еще раз проговорил дворецкий, и я смогла сдвинуться с места. Медленно, шаг за шагом пошла вслед за мужчиной, пока не до конца осознавая произошедшее.